Глава пятьдесят четвертая. «Да где же их носит?» Я нервно мерила шагами комнату Лилит, нетерпеливо посматривая на часы. Времени до комендантского часа оставалось все меньше, а значит, если девушки не успеют вернуться, им придется ночевать где-то в городе. Я, конечно, смогу при необходимости пробить купол, сил у меня хватит, но, надеюсь, до крайних мер не дойдет. «А ты что такой спокойный?» не выдержал и сорвался на курившего в открытое окно Руара. Чтобы не привлекать к себе внимание других студенток, подпирая дверь в коридоре, решили дождаться девушек в комнате. Первое, на что упал взгляд, когда мы переместились порталом, розы. Порадовало, что Лилит не выкинула мой подарок и не попыталась продать снова. Я не понимал, зачем дочке самого богатого демона пятого мира вообще понадобилось это делать. Она же могла просто попросить отца, если бы нуждалась в деньгах. Вряд ли бы он отказал единственной дочери, даже несмотря на то, что отношения между ними в тот памятный день во дворце показались мне натянутыми. — А ты что такой нервный? — задал Руар встречный вопрос, на который у меня не нашлось адекватного ответа. С рычанием плюхнулся на кровать Лилит, утыкаясь лицом в подушку, и прикрыл глаза с наслаждением, втягивая исходящий от нее запах ведьмочки. Бессонная ночь — и насыщенный день не прошли даром, и я едва не задремал. И что потом? Нарушил затянувшееся молчание Руар. Герцог выкинул окурок в окно и, спрыгнув с подоконника, сел на вторую кровать. Что будешь делать с Лилит после бала? Женюсь, ответил, не задумываясь, и эта идея теплом разлилась в груди. Руар хмыкнул, заставив меня повернуть голову в его сторону. «Торопишься, Сэм?» — покачал он головой. «Ты еще не покорил неприступное сердце ведьмочки, а она не согласилась. Послезавтра я почувствую в ней свою истинную, и у нее не останется выбора». «Заблуждаешься, Сэм?» «Лилит — ведьма. У них нет истинных, и они вольны сами выбирать себе супруга. И еще не забывай, что она может не оказаться твоей парой». что тогда будешь делать? Значит, тебе придется стать следующим владыкой, потому что я откажусь от трона ради возможности быть с любимой женщиной, а наследников я не оставлю. В мыслях возник образ грустной светловолосой девочки с пухлыми щечками и голубыми глазами, и сердце болезненно защемило. Нет, я абсолютно уверен, что Лилит — пара, предназначенная мне судьбой, а значит, она подарит мне маленькую принцессу. по-другому и быть не может». «Это ты так спор хочешь выиграть?» — сквозь пелену мыслей и образов донесся до меня голос Руара. «Спор тут совсем ни при чем». Взвелся я, резко садясь. Я уже не раз пожалел, что повелся на провокацию Германа. А вот зачем ты в него влез? Какой твой интерес? Ответ я получить не успел. Защитное заклинание на двери моргнуло и спало. А в комнату вошли Лилит с Елизарой. «Руар?» — удивилась ведьмочка первым замечая герцога, после чего повернулась в мою сторону и нахмурилась. «А ты что здесь делаешь?» «Эх, Лилит, Лилит!» — покачал головой Эртруар, метнув в меня хитрый взгляд. «А ведь если бы не Сэм, ты бы без диплома осталась. Ты хоть подумала, кто Пифона к тебе отправил? А кто время тянул, изнуряя меня дурацкими вопросами, едва не завалив?» Хоть бы спасибо Самаилу сказала. Ведьмочка покраснела и посмотрела на меня уже по-другому, виновата и с благодарностью. Кстати, о Пифоне. Решил перевести я тему в более безопасное русло. Елизара, у нас к тебе важный разговор по поводу нашего друга. И Я не дура, Самаил, и прекрасно понимаю, почему он сбежал сегодня. Жестом остановила меня дочь генерала. Пифон почувствовал во мне истинную Я испугался, потому что чисто теоретически я могу оказаться твоей парой. Ты ведь это хотел сказать?» «Не окажешься, я уверен». Поправил я, сдерживаясь, чтобы не посмотреть на Лилит, которая, сделав вид, что ей не интересен наш разговор, отошла к шкафу, перекладывая в него покупки. «Не окажусь», — согласно кивнула она. «Уж простите, ваше высочество, но вы не в моем вкусе. И я с самого начала знала, что вы...» не герой моего романа. Мне всегда Пифон нравился. Я еще на первом курсе поняла, что он моя судьба». От подобной откровенности демоницы я поперхнулся. Лилит закашлялась, а Руар заржал, хлопая в ладоши. «Как она тебя?» — отсмеявшись, стер он слезу. «Тогда почему ты не поговорила с Пифоном и не призналась ему? Парень так страдал, что...» Я громко кашлянул. И Руар, спохватившись, что чуть не сболтнул лишнего, замолчал. «А почему я должна первая ему признаваться?» Уперла руки в бока Елизара, нахмурившись, отчего ее темные прямые брови загнулись и почти сошлись на переносице. «Я вообще-то тоже девушка. Может, мне хочется, чтобы мой мужчина проявил характер и ради меня не побоялся начистить рожу самому владыке?» «Эм... Ну, это у него вряд ли получится». Задумчиво почесал я макушку, не озвучивая, что шансов у Пифона против меня нет. Но попытаться он может. «Значит, ты не будешь против нашего плана?» — хитро улыбнулся Руар. «Какого?» — заинтересованно прищурилась демоница. «Немного подтолкнуть Пифона к активным действиям. Пойдешь со мной на бал?»